Глава 18, стихи с 23 по 35. Десять тысяч талантов – немыслимая сумма. Она превосходит не только стоимость всего имущества должника. Она несусветно превосходит стоимость его самого, как раба. Стоимость его жены и его детей. Это долг, перед которым человек до да нельзя ничтожен. Долг, который превосходит человека до полной размазанности. Все отдай. Имущество отдай, жизнь свою отдай, и жизнь жены, и жизнь детей. Не выплатишь даже малой талики долга. Это синоним полной безнадёги. Ты ничего не можешь. Ты абсолютное ничто. Ты раздавлен, бессилен. Тебя, считай, попросту нет. Стоимость раба по тем временам примерно 100-120 динариев. Один талант – приблизительно шесть тысяч динариев. Вот и считайте. И каким огромным, немыслимым должно быть отчаяние человека, который при этой гибельной математике падает в ноги царю и умоляет «Потерпи на мне, я тебе все верну». Да какое потерпи, какое верну? Что, он царю еще одно царство завоюет? Все равно, что пообещать луну с небес и все звезды. Это заведомая ложь. Совершенно бессмысленное обещание, которого должник выполнить не сможет никогда. А царь, видя его долг, и, слыша его отчаянную ложь, не только не гневается, но прощает. И ложь, и долг. Полностью. Просто так. Просто потому, что это по человеческим меркам стоимость раба 100 динариев. А по его меркам, в его милосердных глазах, стоимость человека превосходит любые деньги. Человек – абсолютная ценность, перед которой ничто – Даже долг в десять тысяч талантов. Люди друг друга оценили в 100 динариев. Он, человека, оценил непредставимо выше. И мне совершенно непонятно, как после этой притчи можно говорить об искуплении грехов, как внесении некой платы, например, чьими-то добрыми делами, как можно говорить о юридической версии искупления. Ведь царь не говорит, пусть твои богатые друзья скинутся от своего избытка и заплатят за тебя. Он даже не говорит «Пусть мой сын, царский сын, выплатит за тебя этот долг, ведь у него заведомо есть эти таланты. Мы сочтемся между собой, а ты иди уж». Нет, он делает долг, яко не бывший. Раб же, выйдя. Тут хочется грустно спросить «Ну что ж ты дурной такой? Зачем ты уходишь? Куда ты пошел?» Царь прощает долг полностью и всецело. Прощает безусловно, не требуя никакой компенсации. Как же не откликнуться благодарностью на это прощение? Как, вместе с огромным облегчением, не почувствовать искреннее желание просто быть с ним? Не потому что должен, а потому что хочешь. Куда ты пошел? Что ищешь там, вовне? Какая может быть, в принципе, участь лучше, чем просто остаться с ним? в благодарности сказав, «Господин, позволь мне быть с тобой и служить тебе ради твоей доброты, потому что нет ничего и никого, кто более достоин был бы такого служения». Лучшее из участей – просто остаться при таком царе, где обрящешь что-то прекраснее, чья власть над тобой может быть выше и чище, милосерднее и благороднее. Чему лучше можешь посвятить жизнь – Кому еще довериться всецело и без страха после такого-то? Кого еще любить, как не явившего такую любовь и такое милосердие? А он уходит. У него своя жизнь и свои цели. И никакой особой благодарности к царю не испытывает. Возможно, подспудно он все время думал, что достоин такой развязки. И милость воспринял никак не как незаслуженный дар. Царь взглянул на него, как на человека как на душу живую, как на того, чье бытие превыше всех сокровищ. Царь увидел в нем немного немало мало свой образ. А он на царя смотрит вполне утилитарно, отвязался со своим долгом и хорошо. Не накажет, вот и ладненько. Остался при своей семье и имуществе замечательно. Живем. А разве мало людей воспринимают спасение исключительно как непавшее на них наказание? Что такое для них спастись? Это не попасть в ад. Ну, вот этот бывший должник не попал. Но разве он спасся? Даже не глядя в концовку, разве спасся? Кончилось все так себе, потому что, не прочувствовав милость царя в глубине души, не ощутив разрыв между тем, что его ждало, и тем, что ему дано, бывший должник смотрит на других людей не его, а вполне человеческими грешными глазами. Ты мне должен, изволь вернуть. Сто динариев как раз стоимость раба. Тот человек, который ему должен, тоже, в общем, принадлежит ему всецело. Расплатиться он может своей жизнью, своей свободой. И бывший должник своих рук не разжимает. Ну и все. Не пошла ему впрок царская милость. Теперь все будет по справедливости. Ты того в темницу и тебя в темницу. А могло быть совсем иначе, если бы он не ушел от царя. Или не ушел хотя бы внутренне, решив повторить царскую милость в доступном ему масштабе, простить то, что может простить, если бы понял, что предать себя такому царю лучший из возможных исходов.